«Пятница, 19.30. Наш таксист ждал нас около отделения. Надеюсь, хоть счетчик не включал». «В Амигос или в Бардачное?» – деловито поинтересовался Василий. «Нет», – Строганов развалился на заднем сиденье. «Нам нужен охотник, который первую девушку нашел и последнюю. Имени его не знаю. И адреса тоже. В интернете про этой информации нет». Пфф, фыркнул Вася. Как говорил наш физрук, для тела важно здоровье, а для ума знание, а вовсе не интернет. То есть ты его знаешь, уточнил Арсений. Знание – сила, кивнул таксист. Раньше был такой журнал, а сейчас знания деньги. По рукам, согласился Строганов. Видишь, доктор, народ у нас мудрый, не глупее твоих, Сократов. Только беднее, добавил этот мудрец. Ким Черемис его зовут. «Меня, конечно, интересовало, зачем мы едем к этому Киму-охотнику. Ну, нашел он тела двух жертв, но он же и правда следопыт. И чего Арсений вдруг заинтересовался марийцами? Подозрения Руслана, что коуч Дмитрий Блинов мог быть убийцей, казались мне убедительнее, чем неясные слухи про марийцев и мертвецов. Убийство же не носили ритуального характера. Словом, мне хотелось расспросить Арсения, Но я не рискнул это делать при таксисте. «Доктор!» — бросил на меня внимательный взгляд этот исследователь маньяков. «При Васе можешь говорить откровенно, он и так все знает. Да, Василий?» «Меньше знаешь, крепче спишь!» — отозвался тот. «А у меня бессонница!» Я пожал плечами. «Зачем нам этот охотник? Ты его подозреваешь?» — послушался я совета Строганова и не стал секретничать. «Вась, как думаешь, похож этот охотник на маньяка?» Тут же перенаправил мой вопрос Арсений. «Кто его знает?» – философски отозвался Вася. «Они, конечно, с приветом. Марийцы?» – уточнил я. «Ну да, они давно в тьме живут, еще до революции. Мертвяков кормят, ритуал исправляют. Короче, с прибабахом люди. Но душегубить? Не, ким не такой, не думаю». «Вот бабка ягонная она ведьма. С детства ее побаиваюсь». Василий вез нас среди кромешной мглы. Не знаю, как он различал дорогу. Сам я давно дезориентировался. Правда, мне показалось, что слишком много он делает поворотов. Крутится вокруг одного квартала. Вероятно, хочет немного цену набить. Интересно, Строганов заметил. Он, пока мы ехали, все время вертел головой. «Прибыли!» Вася включил свет в салоне. «С вас!» И он озвучил очередную круглую сумму. «Смотри!» Показал ему Арсений свой телефон. «Ты четыре раза проехал мимо этого дома. Я по спутнику следил. А если бы мы напрямки ехали, то можно было бы вообще за пять минут добраться». «Сам говорил, что народ у нас мудрый!» Усмехнулся Вася. «О, спасибо! А чего же тогда платишь по полной?» Он мгновенно сгреб деньги и спрятал во внутренний карман. «Потому что, богатый крутился по поселку, я рассмотрел, что за нами машина ехала», ответил Строганов и выскочил на улицу. «Нет худа без добра», кивнул шофер-философ. «Давайте я с вами схожу, а то мало ли чего. Ким с незнакомыми, может, и не будет говорить. Да бабка там страшная, наведет порчу ненароком. Пошли, это бонус от фирмы». А я вдруг понял, зачем мы поехали к представителю республики Мариэл. Вряд ли Строганов подозревал охотника в убийствах. Скорее всего, его должны были жутко заинтересовать странные ритуалы, про которые упоминали и Коля Живодер, и Руслан, и даже Вася Таксист. Дом охотника был самый обыкновенный, деревянный, невысокий, но со множеством пристроек. Пока мы шли к калитке, заливалась лаем собака. Было темно и холодно. Впрочем, хозяин вышел довольно скоро и стал всматриваться, кто пожаловал. Тим, здрасте вам! Это Василий, таксист!» «Тут до тебя люди с городу приехали, побалакать хотели!» «Я на охоту сегодня собираюсь! Давайте завтра!» — крикнул он с крыльца. «А ну тихо!» — прикрикнул он на собаку. «Шовыр-тоташ!» таташ! вдруг гаркнул Арсений. «Шуко шагал!» «Чего?» — удивленно спросил хозяин. — Какой еще шакал? — Ладно, заходите, только ненадолго. — Ты на Марийском, что ли, говорил? — дернул я Арсения за рукав. — Яндекс-переводчик, — гордо ответил он. — Странно. То ли Ким этот не знает родного языка, то ли переводчик врет. В доме Марийца Кима все было вполне обычно и современно. Я ожидал увидеть красивые национальные одежды, украшения — резную деревянную мебель, но, пожалуй, кроме множества ковров, на стенах, на полу, обстановка ничем не отличалась от наших домов. Мы поздоровались. Кроме Кима, охотника и хозяина, в гостиной были его жена и его мать, про которую Василий говорил, что она ведьма. Внешне, правда, это не бросалось в глаза. Наши появления восприняли довольно спокойно. Ну, кроме, может быть, пожилой матери, сидевшей в глубоком кресле в углу около печки. Она молча, но внимательно рассматривала нас сквозь прищуренные глазки. А на неподвижном лице застыло выражение то ли недоверия, то ли недовольства. Арсений рассказал, что мы приехали из города, чтобы расследовать смерть девушки Насти, что наняли нас ее родители и что... «А Руслан знает про вас?» – спросила жена Кима. «Конечно», – закивал Арсений. «Мы и работаем под его началом». «И это он вас ко мне послал?» – удивился Ким. «Нет, он считает, что вы уже все рассказали, и ехать к вам смысла нет». Искренне сказал Строганов. «Тогда зачем?» – удивленно начал Ким, но Арсений его перебил. «У нас в городе так принято, понимаете? Того, кто нашел труп, нужно опросить дважды. «Городские!» – ввернул Вася, разместившийся на стуле подальше от ведьмы матери. «А, ну, так понятно тогда», – посмотрели друг на друга Ким с женой. Мать продолжала молчать. Ким рассказал про то, как обнаружили первую жертву. Потом, как он шел по лесу, заметил следы и нашел четвертую убитую девушку. Словом, повторил все то, что мы уже знали. «По-моему, делать здесь больше нечего», – подумал я, – Тем более, что из кухни доносились ароматы готовившегося там ужина, и жена охотника регулярно отлучалась туда. Мне захотелось есть, но я бы не стал рассчитывать здесь на угощение. Но, вероятно, Арсений думал по-другому, поскольку он не торопился покидать уютное жилище. От печки исходило тепло, правда, отгревшейся рядом пожилой дамы веяло холодом. «Спасибо!» – наконец поблагодарил Арсений и сделал вид, что встает. Мне показалось, что на лицах хозяев, даже на ведьмином, появилось облегчение. И последний вопрос. Строганов плюхнулся обратно. Как думаете, кто же все-таки убивает девчонок? Мы-то откуда знаем? Искренне изумилась жена охотника. Мало ли в наших краях изуверов, пожал плечами Ким. Вон под Колей живодером сколько швали ходит. Им человека прирезать, что стакана прокинуть. Он подошел к печке, открыл ее и пошуровал там кочергой. Горящие поленья затрещали. В комнату потянуло дымком. Не люди они!» — добавил он и погрозил вдаль кочергой. Пальцы у Кима были крючковатые и сильные. Не люди их и убивают!» — вдруг послышался скрежет из угла, где сидела мамаша. Мы аж вздрогнули, даже строганов. «Че уставились? А то не знаете!» — Мама, вам уже спать пора, — засуетилась жена охотника. — Давайте-ка. — Мать, кончай, — прикрикнул на нее Ким. — Не знаем, — подскочил к ней Строганов. — Расскажите, а? Клянусь, мы никому. — Так, а ну-ка на выход, гости дорогие, — довольно негостеприимным тоном заговорил охотник. В руках он продолжал держать кочергу. Он встал между матерью и Строгановым и теснил последнего к выходу. Первым ретировался Вася. Я на всякий случай подошел поближе к разозлившемуся Киму. Тайны жимпочо Почо! отступал Арсений, но не сдавался. Тайны жимпочо, Почо! Пожалуйста! кричал он старухе. Хватит! Орал Ким и наступал на нас. Вон из моего дома! Орыл дыш двуглазый вылез из могилы! истерически завопила бабка. Голодный, потому и злой. Никто не верит, никто и не накормит. Попомните меня, это колдун его разбудил! И тут она стала хохотать, как смеются нездоровые люди. Страшно и жутко. Мы выскочили на свежий морозный воздух. С грохотом за нами захлопнули входную дверь. Снова залаяла собака. Хорошо хоть на привязи. У Василия зуб на зуб не попадал, хотя он включил печку в машине. Мне было тоже как-то не по себе. Один Строганов был доволен. «Знаете, кто такой Орылдаш?» – спрашивал он. Это дух человека, умершего неестественной смертью, из марийской мифологии. Кстати, он одноглазый, а бабка про двуглазого вещала. «Интересно, у нее сестры в Питере нет?» – поинтересовался я, у этого этнографа, пытаясь влезть в рукава куртки. Мы выскочили, не успев одеться. «Матильду вспомнил?» – усмехнулся Арсений. «Не, они разные». «Говорил вам, что она ведьма?» – сквозь зубы сказал Вася. «Слушай, а она колдуна поминала», — обратился к нему Арсений. «Она кого-то конкретного имела в виду?» «Без понятия», — хмуро ответил Вася. «Хотя есть тоже ихний, затем бором живет. Но к нему точно не поеду, хоть и золоти», — тут же добавил он. «Хорошо уговорил», — кивнул Арсений. «А чего это Ким на охоту ночью идет? Это что, так принято по ночам охотиться? И на кого?» «Без понятия». Вася пребывал в подавленном настроении после общения с ведьмой. «Может, капханы ставит? Он же из волчатников». «Волчатников?» — повторил Арсений. «Хорошо. А скажи мне, Василий, местный таксист мог убивать девчонок? Посадил, подвез в машине, потом придушил и выбросил в лесу. А? Я несколько опешил от такого предположения. Не то, что идея была плохая, а то, что спрашивал он у таксиста». «Таксист?» Вася поскреб затылок через шапочку. — Ну, это навряд ли. Во-первых, нас всего-то трое, не считая Серого, который еще летом поломался. — Потом по той дороге и летом на седане не проедешь, а зимой подавно. — А джипов или внедорожников у вашего брата нет? — спросил Арсений. — У Серого есть, Дастер. Но я же говорю, он еще летом поломался. А после он уж и не бомбил, а только пил. Вася выключил печку. «Ну чё, по домам?» «В Амигосе ресторан есть?» – спросил Арсений. «Тогда давай туда. Надо доктора покормить». «Кстати, а ты сам-то за что сидел?» Шофер усмехнулся. «Да малолеткой, по несознанке». Мы быстро долетели до Амигоса. «Кстати, Строганов съел больше нас с Василием. Свежий воздух».